— Лучше скажи ты мне, Тевье, что ты собираешься делать с такими деньгами. — Нет, — говорю я, — ты, ты скажи, как ты считаешь, что мы можем сделать с таким капиталом? И стали мы думать, прикидывать, и так эдак. Долго ломали себе голову, перебирали все промысла на свете, и чем только мы в эту ночь не промышляли покупали пару лошадей и тут же их перепродавали с большой прибыли открывали бакалейную лавку в бой береги наскоро распродавали весь товар и тут же открывали мануфактурную торговлю покупали лесной участок с тем чтобы получить за него отступные и уехать пытались взять в откуп коробочный сбор в анатовке коробочный сбор специальный налог При царизме на кошерное мясо. Мясо скота и птицы, зарезанных по законам иудейской религии. Этот налог сдавался государством в аренду кому-нибудь из богачей. Чтобы побольше заработать на этой сделке, арендаторы часто увеличивали цены таксу на мясо, что ложилось с тяжким временем на плечи бедноты. А еще собирались сдавать деньги в рост. С ума сошел. Рассердилась жена. Хочешь растранжирить деньги и остаться при одном кнутовище? А ты думаешь торговать хлебом и потом обанкротиться лучше? Мало ли народу, говорю, нынче разорилась на пшеницу. Поди, и послушай, что творится в Одессе. Сдалась мне твоя Одесса, — отвечает она. Мои деды и прадеды не бывали там, и дети мои тоже не будут, покуда я жива и на ногах держусь. Так чего ж ты хочешь? спрашиваю я. Чего мне хотеть, говорит она. Я хочу, чтоб ты не был дураком, и не говорил глупости. Ну, конечно, отвечаю я, теперь ты умная. У кого сто рублей, тот всех умней. Богатство ж только на примете, а уж умнее его и нет на свете. Всегда так бывает. Словом, мне скоро ссорились и тут же мирились и порешили, наконец к обещанной мне бурой корове, прикупить еще одну дойную, которая дает молоко. Вы, конечно, спросите, почему корову? Почему не лошадь? На это я могу ответить, а почему лошадь? Почему не корову? Бой берег, понимаете, такое место, куда летом съезжаются все егупетские богачи, А так как егупетские богачи с детства приучены, чтобы им прямо ко рту подносили и мясо, и яйца, и кур, и лук, и перец, и всякую всячину, почему же кому-нибудь не взяться, доставлять им к столу сыр, сметану, масло и тому подобное? Покушать егупчане любят, а деньги для них трентрова, значит, можно... И товар легко сбыть, и заработать неплохо. Главное, чтоб товар был хорош. А такого товара, как у меня, вы и в ягубце не сыщите. Дай Боже, мне вместе с вами столько счастья, сколько раз очень почтенные господа, даже христиане, упрашивали меня привозить им свежий товар. Мы, — говорят они, — слыхали, что ты тевий человек, честный, хоть и не христи. Думаете, — От своих дождешься такого комплимента. Как бы не так, доброго слова от них не услышь. Они только и знают совать нос, куда не следует. Но видали у Тевьи корову, тележку новую, и начали ломать себе голову. Откуда такой? А не торгует ли этот самый Тевьев эшивыми ассигнациями? А не варит ли он в тихомолку спирт? Ха-ха-ха! Ломайте себе голову, думаю, на здоровье. Поверите ли, вы чуть ли не первый человек, которому я рассказал подробно всю эту историю. Однако, мне кажется, я заболтался. Не в защите. Надо о деле думать. Как в Писании сказано, каждая ворона к своему роду. То есть каждый берись за свое дело». Вы за свои книжки, а я за горшки и крымки. Об одном только хочу попросить вас, пани Шаламалейхем, чтобы вы про меня в книжках не писали. А если напишите, то хоть имени моего не называйте. Будьте здоровы и всего вам хорошего. Химера Много замыслов в сердце человека. Так, кажется, сказано в Священном Писании. Объяснять вам, Рэп Шолом-Алейхим, что это значит, как будто нет нужды. Но у нас есть поговорка. И резвому конюкнут нужен, и мудрому человеку совет требуется. О ком это я говорю? О себе самому Ведь будь я умнее... Да зайди к доброму приятелю, расскажи ему все, как есть, так, мол, и так. Я бы, конечно, не влип так нелепо. Однако и жизни и смерть во власти языка. То есть, если Бог захочет наказать человека, он его и разума лишит. Уж сколько я раз думал про себя. Посуди сам, Тевье, осел атаки. Ведь ты, говорят, человек не глупый, как же ты дал себя вокруг пальца ввести. Ведь так по-дурацки. Чего бы тебе не хватало, к примеру, сейчас, при нынешних твоих, хоть и небольших заработках? Ведь твой молочный товар славится везде и всюду, и в Бойбереке, и в Егупце, и где угодно. Как хорошо и радостно было бы, если бы твои денежки лежали себе тихонько в сундуке, на самом донышке, и чтобы ни одна душа об этом не знала. Потому что... «Кому, скажите на милость, какое дело, есть у Тевьи деньги или нет их? В самом деле, очень что ли интересовались этим самым теви когда он в пыли и прахе валялся, горе мыкл, когда он с женой и детьми трижды в день с голоду помирал, ведь это только потом» когда Господь Бог, обратив око свое к Тевье, вдруг осчастливил его, и Тевье стал кое-как приходить в себя и приберегать целковый другой про черный день, о нем везде и всюду заговорили, и он сделался уже рэп Тевье, шуткали И друзей тут объявилось не счастье. Как в Писании сказано «и все любимые, и все ясные». В общем, даст Господь ложкой, так люди ушатом. Каждый с своим советом лезет. Один предлагает мануфактурную лавку, другой — бакалейную один предлагает дом, второй — имени, третий — лес, хлеб, торги. — Братцы! — взмолился я. — Отстаньте вы от меня! Вы жестоко ошибаетесь. Вы, поди, подумали, что я Бродский? иметь бы всем нам столько, сколько мне не хватает до трехсот, и даже двухсот, даже до полутора рублей. На чужое добро, говорю, глаза разгораются, каждому кажется, что у другого золото блестит, а подойдешь поближе медная пуговица. Короче говоря, сгладитки, чтобы мне дна, не покрышки. Послал мне Господь родственничка, да и то сказать, Родственник нашему забору двоюродный плетень, Менахем Мендл звать его, витрогон, фантазер, путаник, шут его знает. Взялся он за меня и заморочил голову химерами, небылицами, мыльными пузырями.